Глава, сорок восьмая. На следующее утро Эрику вызвали на совещание с суперинтендантом Хадсон и командором Маршем, которое проводилось в большом кабинете на верхнем этаже отделения. Она впервые видела Марша с того утра, когда он заявился к ней домой. Он поприветствовал ее сдержанным кивком, Эрика коротко обрисовала обстоятельства дела, затем поделилась новыми подробностями. «Теперь у нас есть относительно четкое изображение женщины, Приходивший домой к Денилу де Соузе. Эрика показала снимок с камеры видеонаблюдения, на котором было отчётливо видно лицо молодой женщины. А кадров с цветцом мужчины, с которым можно работать, не нашлось, спросил Марш. Нет. Айтишники сумели подчистить лицо женщины, но мужчина, видимо, очень осторожный. Или ему просто повезло. Он вообще не поднимал голову, так что подчищать нечего. Однако мы видим, что на нём та же синяя безболка. Вонтач, в который он засветился на записи с видеокамер у салона Автоселби. И когда он прибывает к дому Де Соузы, и потом, когда они оставляют чемодан в Ковен Гардене. После они прошли по Лонк Эйкер и сели на ночной автобус номер 155, который идёт в Мадерн через Вестминстер, Elephant and Castle, Clapham и так далее. мы попросили лондонский транспорт в срочном порядке представить нам все возможные видеозаписи. Мы нашли кого-нибудь из родных Дэниела де Соузе, кто мог бы опознать его тело. С этим желательно бы разобраться до того, как мы выдадим информацию в прессу, — сказала Мелани. Да, час назад тело Дэниела де Соузе опознала его мать. Она живет недалеко от его дома. Два года назад он купил ей квартиру поблизости, в Мэри-Лебонн. Марш взял снимки, сделанные на месте преступления, окровавленное расчленённое тело в чемодане, расплющенное лицо, сплошное кровавое месиво. Эрика. Как мы можем быть уверены, что это именно Дэниел Де Дэ Соза? Его мать официально опознала тело сына. Тело изувечено, обезображено до неузнаваемости. Может, необходим анализ ДНК для полной уверенности, предложил Марш. Вчера мы отправили к Месис де Соу за одного из сотрудников по связям с родными. Дэниел де Соу за Кубинец. И на внутренней стороне левой руки он вытатуировал себе марипосу. Марипоса белый цветок с сильным ароматом, символ Кубы. Символизирует чистоту, непокорность и независимость. Эрика показала фото татуировки, сделанной уже после гибели жертвы. Белый цветок с четырьмя лепестками. Светлые чернила, использованные для окраски изображения на фоне смуглой кожи, создавали эффект призрачного сияния. Его мать знала про татуировку, и эта примета сыграла ключевую роль при официальном опознании, ответила Эрика, чуть более резким тоном, чем следовало. Далее. Я хотела бы придать огласке некоторые подробности его убийства. Мы выяснили, что Дэниэл гомосексуал, и я предлагаю разместить данную информацию в соцсетях. ориентируясь в первую очередь на гей-сообщество. Хорошо, согласилась Мални. Давайте подключим Колинс Кенн. Домуете, это убийство на почве гомофобии? спросил Марш. Не знаю. Прежние жертвы принадлежали к другим социальным группам. Просто, на мой взгляд, общество преступлениями не удивишь. О них постоянно говорят и пишут. А если мы сделаем акцент на гомосексуализме, «Это убийство сразу же выделится на общем фоне и получит более широкое освещение в прессе», — сказала Эрика. «Я отправила патрульных собирать информацию в барах Сохо, и мы рассматриваем несколько мест, где Де Соуза был замечен в субботу вечером». Она помолчала. «Также в поле моего зрения попал неопознанный труп, обнаруженный в дренажной трубе близ М-40, и одного из селений в Оксфордшире. Он не был расчленен». но по некоторым характеристикам имеет сходство с расчлененными жертвами. Марш и Хадсон переглянулись. То есть вы думаете, что у нас объявились Бонни и Клайд? Не знаю. Как раз об этом я предпочла бы пока не распространяться. Прежде чем публиковать какие-либо заявления, я должна убедиться, что могу связать воедино все эти убийства. И прессия пока бы не говорила, что убийц двое. Я хочу начать с фотографии женщины. Сейчас я жду от экспертов результатов осмотра ягуара, который Шарлен Селби взяла из автосалона родителей. Я также хочу побеседовать с водителем микротакси, который подобрал всю четвёрку в Слоу. Насколько я понимаю, в моё отсутствие пока дело находилось в ведении старшего инспектора Харпера из отдела по борьбе с наркотиками, ничего не предпринималось. Его попросту запихнули в долгий ящик. Но это дело позволило им выйти на широкую сеть наркоторговцев, указала Мелони. Нет, на широкую сеть наркоторговцев им позволило выйти нападение на меня, совершённое двумя наркодилерами мелкого пошиба, резко возразила Эрика, приподнимая загипсованную руку. Возникла неловкая пауза. Марша и Мелони делали вид, будто изучают материалы, разложенные на столе. Думая, всё это в совокупности сыграло свою роль. примерятельно произнёс марш. Эрико с трудом сдержала и чтобы не закатить к потолку глаза. "Э ещё, Эрика. Проследите, чтобы ваша команда не увлекалась прозвищами. Бони, Клайд, Тельма и Луиза. Пресса это непременно подхватит. Вы плохо думаете о моих людях, сэр. В моей команде нет болтунов. И, кстати, это ведь вы дали им прозвища. А журналисты и бизнес прекрасно обойдутся". И, к сожалению, мы не можем заткнуть им рты, возразила Эрика. Просто имейте в виду, что глупые прозвище быстро запоминаются, произнёс Марш. Они разжигают панику в обществе и привлекают его внимание к полиции. И мы всегда предстаём перед гражданами в невыгодном свете. Эрика посмотрела на него, понимая, что он прибегнул к своей испытанной тактике, уклоняясь от удара, одновременно нападая. Если бы полиция получала нормальное финансирование, меньше занималась саморекламой и меньше беспокоилась о том, что думают о нас граждане, нам было бы проще выполнять свой служебный долг. Эрика перебила её мымоне. Позвольте напомнить, что командир сумел отыскать для нас окно в своём расписании фактически по первому требованию. И я крайне признательна ему за то, что он соизволил уделить нам время. парировала Эрика с нотками сарказма в голосе. «А сейчас мне хотелось бы обратиться к общественности за помощью в восстановлении личности этой женщины. Если вы, конечно, не против, сэр!» Мелани переводила взгляд с Эрики на Марша. Те словно бросали вызов друг другу, и никто не собирался уступать. «Вы хотели бы еще что-то добавить?» спросила Хадсон, обращаясь к Маршу. Он смотрел Эрики прямо в лицо. «А?» И она видела, что в глубине его глаз бушует буря эмоций. Он хотел бы многое ей сказать, но к работе это не имело отношения. «Это всё. Спасибо, Эрика. Держите нас в курсе», — произнёс Марш. И она вышла из кабинета.